Голова 20. Искожённый ангел. Дорога к мистике причудлива и непредсказуема. За очередным поворотом может ждать всё что угодно. Иногда тропа делает крюк и возвращает усталого оккультиста назад, не спрашивая, хочет ли он вернуться. Я очнулся от рёва мотора, и, судя по сильному чувству голода, прошло уже много часов с момента битвы. Разряды электричества больше не корёжили тело, но здравый смысл подсказывал, что в этом нет ничего хорошего. Мы приближались к месту заключения. Сетка впивалась в шкуру, но неудобства я не ощущал. Ментальный блок против боли работал идеально. Даже когда роботы выкатили диско-шар из грузовика и небеса поменялись с землёй добрый десяток раз, меня не вырвало. Зато сразу стало понятно, где мы. Снежный буран скрывал горную гряду, но не сваренную из старых рельс надпись над воротами «Красная Заря». Судя по тому, что внешнюю охрану заменили механизмами золотого лотоса, для меня подготовили личную камеру. Польщен, вот только в клетку я не вернусь. Грох! Могучий рык сотряс воздух, и ближайшего робота разнесло на куски. Это я сделал? Слева взорвались три механизма сразу, и стало понятно. На конвой напали. Мои спасители стреляли отвратительно, но компенсировали отсутствие умения количеством пуль. Досталось и моей сфере. Какой-то умник зарядил по ней автоматной очередью, и по оболочке разошлась крупная трещина. Почти сразу ментальное давление исчезло, и я вновь ощутил магию. «Ну, держитесь!» Рывок из тела и одновременно разведка сознанием на километры вокруг. Кажется, за время бездействия я стал еще сильнее. Несколько сотен людей прячутся в ближайшем подлеске. «Мои спасители стреляли отвратительно, но компенсировали отсутствие умения количеством пуль. Разношерстная компания: много женщин и даже пара детей. Причём друг с другом они совершенно не знакомы. Им очень холодно, но почти каждый ощущает восторг и душевный подъём, сравнимый с религиозным экстазом. Фанатики, значит, причём сражающиеся на моей стороне. Конвой почти полностью состоял из механизмов, что довольно логично, учитывая кого пришлось перевозить. К счастью, Лотос сконцентрировался на имплантах, слабо развивая робототехнику. Ещё в Питере я заметил, что в качестве бойцов железки жалкое зрелище, следов высокого начальства не было, зато в головном автомобиле прятались три агента. По логике кто-то из живых должен сидеть в замыкающем грузовике, но я никого не ощущал. Стоит действовать осторожно, если на охрану надели шлемы, то я их просто не замечу. Легко захватив разом двоих агентов, потянулся к третьему, но тот смешно выбучил глаза и пустил пулю себе в сердце. Видимо, понимал, что ничего хорошего его не ждёт. Меня удивил не сам поступок, а выбор места для выстрела. Обычно стрелялись в висок или рот. Интересный экземпляр. Жаль, мысли мертвеца уже не считать. Пока я раздумывал, стоит ли выводить марионетки под пули, железок лотоса сдавили количеством. К шару приблизился долговязый, неказистый парнишка из числа фанатиков и принялся долбить трещину прикладом старого ружья. Он казался странно знакомым. Скользнув по поверхностным мыслям, я обнаружил какого-то Джейса Беллерина. Дурацкое имя. Хозяин, я верен вам. Разумеется, он хотел награды. Они не жаждали бонусов, воображая себя достойными магии. Толпились у сдерживающего меня артефакта и крошили его голыми руками, разрезая пальцы. Каждый из них долго брёл к этому снежному бурану, продираясь через собственное безумие, сны, посылаемые учителем, туманные намёки. К несчастью, я не был чёрным человеком, и награждать никого не спешил. Я тоже верна хозяин, и мы доносилась со всех сторон. Повернись всё иначе, я запросто мог стоять в этой толпе, сжимая свой кинжал со змеевидным лезвием. Как же я был слеп. Крепкая сетка не поддавалась, но обезумевшие люди грызли её зубами, резали осколками стекла от сферы, и вскоре я смог расправить крылья. Тонкие, как у летучей мыши, переростка, они всё ещё не зажили после снайперских выстрелов. Уверен, пули были не из простого свинца. Окружающие падали на колени, тянули ко мне руки, как к святому. Хотя внешне я больше походил на голого сатира переростка, но народу было всё равно. Религиозный экстаз захватил их настолько, что многие плакали, не обращая внимания на их помешательство. Я грубо оттолкнул самых назойливых и приблизился к головному грузовику. Простенький мыслеприказ, и агенты выскочили из кабины. Одного я сразу отсеял. Совсем ещё юнец, завербован пару дней назад. Он даже не знал, на кого работает, мечтая служить родине. Иди вперёд. И мужчина потопал к воротам прямо под радиус действия защитных турелей. Долинная очередь показала, что автоматика в порядке и по-прежнему не отделяет своих от чужих. Со вторым повезло больше, им оказался мой старый знакомый, Локки. Этот карьерист точно в курсе планов руководства. взять его. Шестерёр моих последователей повисли на руках и ногах агента, убедившись, что он не сможет выкинуть никаких фокусов, я отпустил его сознание. Пока я был в красивом теле Наташи, постоянно ловил на себе восхищённо-похотливые взгляды. Теперь всё кардинально изменилось. Свободный от дурмана Локи разглядывал меня с отвращением и презрением, подёргался немного, но, осознав, что крепко влип, сплюнул на снег. Я ничего не скажу тебе, тварь. Ошибаешься, дорогуша. От ненависти до любви один шаг. Эта банально-ванильная фраза могла глаза просто стать моим девизом. Приглушить ярость, добавить приятных эмоций, связанных со мной, и вот мы уже лучшие друзья. Не всякие любовники настолько преданы друг другу, как мы. Локки переживал за меня. Они никогда не отстанут, ты же понимаешь. После бойни в Питере твоё дело серьёзно дополнили. Теперь ты в десятке опаснейших аномалий планеты. Я развёл лапами и виновато рыкнул, соглашаясь с доводами. Для мага разума я слишком сильно наследил. Если верить Агафье, наша сила в незаметности, хотя в демонической форме раствориться в толпе прохожих практически невозможно, разве что на карнавале или каком-нибудь фестивале косплея. Отпустите, он не опасен. Получив свободу, Локи принялся нервно топтать сугробы в зырушевые волосы. Нужна помощь от других организаций, постоянно перемещаться, прятаться и в первую очередь покинуть зону влияния российского филиала. Вполне разумно. Моё бывшее руководство не отличается терпением. В нашу сторону запросто может плететь парочка баллистических ракет. Но для начала нужно утолить голод. В моём животе будто извергся вулкан. Я практически умирал и крайне сомневаюсь, что обычная еда утолит такое сильное чувство. Не совсем отдавая себе отчёт в том, что я делаю, я вцепился пастью в руку агента. Боли нет. Ты хочешь насытить меня? Острые зубы разгрызли кость, и фанатики отшатнулись в ужасе. Кого-то вырвало прямо на соседа. Впечатлительные они для сектантов, последователей нового бога бы даже не отвели взгляд. Но ничего, поможем примириться с реальностью. Всё хорошо. Так и должен поступать чёрный человек. Это для вашего блага. Вопли ужаса сменились одобрительным шёпотом. Заживо пожирать человека крайне неудобно, несмотря на приличную ширину пасти. Заглатывать плоть приходилось мелкими кусочками, причем жертва рефлекторно дергается даже с анестезией. Жилы, твердые волокна, толстые кровеносные сосуды – все это вязнет на зубах, мешая наслаждаться процессом. Мозг и сердце оказались единственными по-настоящему вкусными частями тела. И тем не менее, я сожрал локи практически целиком. От агента осталась пара костей, мелкие кишки, которые мне лень было подбирать, и пятна горячей крови, медленно растапливающие снег. От этой смерти никто особо не выиграл. Мущина просто стоял ближе всех. Я осмотрелся, подмечая посиневшие от холода радостные лица. Приятно, что моя шкура не ощущает низкую температуру. Вообще странное это чувство быть демоном, возвышаться на полторса, внушать всё что угодно. Магия принесла мне практически абсолютное могущество. Другой вопрос что с этим делать дальше? Учиться новым трюкам нет смысла, то, что я умею, уже поднимает меня слишком высоко в иерархии. Сектанты внимали каждой мысли, их даже не приходилось продавливать, навязывая волю. Я лениво транслировал в воздух: "По машинам, разворачиваемся и едем в ближайший город". Последовали у чёрного человека оказалось слишком много, организовалась давка. За право вести меня фанатики дрались, оттаскивая друг друга за волосы. Я не вмешивался в свару, пытаясь уместиться на сиденье, победил долговязый парнишка, который первым подбежал к сфере тюрьмы. Не самый сильный, но судя по разорванному уху и разбитому глазу, самый отчаянный. Вообще учитель грамотно свинтил отдыхать, переложив на меня ответственность. В то, что древняя сущность умерла, я не верил. Физическая оболочка не главное, а дух так и не развоплотился. Надеюсь, он не слишком злится на меня. Связь ученик-учитель превыше такой мелочи, как смерть. Обидно, когда больше некому передавать мастерство. Мест в кортеже хватало не всем. Часть автомобилей слишком повредили пули, которые предназначались для перевозки роботов лотоса. Так что основная толпа потопала пешком, без особых шансов на выживание. Снегоходы, на которых они приехали перед засадой, давно замерзли, да и бензина в баках не осталось. Проклятые суицидники – Никто даже не задумался, как будет возвращаться в цивилизацию. Первый населённый пункт встретился почти сразу. Им оказался военный городок, из которого переселили практически все семьи. Точнее, бывшая деревня, обнесённая забором с парочкой сторожевых вышек. Естественно, никто их уже не охранял. Мы притормозили у домов, в окнах которых ещё горел свет. Принесите тёплые вещи. Под колёсами быстро выросло гора кофт и одеял. Одевайтесь. Мои соратники начали торопливо натягивать доры, а я поспешил прогнать местных в дома. Милькнула шальная мысль взять их с собой, но без транспорта люди обречены на погибель. Да и ни к чему мне столько пушечного мяса. Снежный буран стирал следы колёс и заметал дорогу впереди. Мы двигались в ослепительно белом нигде, стёртые из самой реальности. Идеальный момент, чтобы подумать. Из всей круговерти событий важной казалась лишь последняя беседа с учителем. Почему я так зациклился на кровопролитии? К чёрту насилие, глупый путь. Сколько я так пробегаю между враждебными армиями, пока на меня снова не натравят аномалию уровня разбитого бога, ни к чему бросать вызов миру, что-то доказывая. Мне нужно здоровое, сытое и высокоразвитое человечество, активно размножающееся. Что толку существовать на руинах цивилизации, читая мысли случайных выживших? Необходимо действовать иначе, неважно, что было в прошлом. Что от меня хочет инфернальный бессмертный демон и даже собственное естество, поступки вот что определяет будущее, и на этот раз попробую поступить иначе. В желудке снова заурчало, и я отгрыз лицо старухе, прижимающейся ко мне слева, дряблое мясо, невкусное. Сразу потянулся к деликатесам: сердце и мозги. Принятие пищи останавливало мыслительную активность. Я мог только насыщаться, противно урча. В каком-то смысле в этот момент я беззащитен. Выходят сторонники не так бесполезны, они не только еда, но и временная охрана. Обглоданный труп выбросили из грузовика прямо на ходу. Быстрее. Снежная хмарь начинала мне надоедать. Мы слегка обогнали непогоду, но она неотступно преследовала Картэш. Следующий город оказался оживлённее. Здесь жили не только семьи бывших охранников колонии, действовал старый химический завод и пара офисных зданий. Впрочем, даже этот факт не заставил меня взглянуть на название города. Мне нравилось здесь ещё меньше, чем в первой деревеньке. Я бы с радостью проехал мимо, но в баках закончилось топливо. Остановка. Выскочив из кабины, я принюхался и рванул по стене ратуши на высокий шпиль. Крылья, висели мёртвым грузом и только мешали, но силы трёх лап с лихвой хватало для вертикального перемещения. Мои спутники засуетились, но не посмели сказать что-то против. Хорошие сектанты, послушные. Обзор сверху оказался превосходный. Вот только смотреть было некуда. Окружение сильно напоминало глубинку, в которой я жил раньше. Видел один провинциальный город, считай, знаешь их все: статуи Ленина, небольшой кинотеатр, заброшенная церковь и узенький аэропорт. Вечерело, и люди развлекались, несмотря на холод. Игровые площадки наполнились детским смехом. Клерки кучковались в редких кафе. С билбордов улыбался смазливый бао, призывая улучшить своё тело киберимплантами. Золотой лотос добрался даже сюда. Вот о кого стоит поучиться эффективности. Только попав в населённый город, после обретения настоящей силы, я понял страшную правду. Развалины Питера, безлюдный лес, деревушка все эти места оберегали меня, хранили от настоящих проблем. Сейчас я считывал сотни тысяч сознаний разом, и это было ужасно. Понимание пронзало моё сознание тонкими холодными сосульками. Люди привыкли не замечать настоящих проблем. Первое, что я почувствовал, большинство из них мёртвые внутри. Мои зомби думали чаще, чем современное общество. Это давно известно и превратилось в интернет-шутку, но мало кто понимает масштаб. Жители Вёльд даже не инстинкт а устоявшиеся привычки и желание уйти от проблем. Год за годом мозг не принимает решений, подменяя их готовыми вариантами поведения. Человек умирает ментально, но никто этого не замечает, потому что рядом бродят такие же живые трупы. Я попытался их расшевелить. Студентка понура тащится на третье собеседование за сегодня, зная, что ее не примут. «Ты счастлива в этом мире, девочка? Или тебе нужно больше?» Актёр театра, не понимающий, что он делает в этом городе и для кого. Зачем сгорает на сцене каждый вечер пятницы? Я тебя слышу. Ты не один. Мать-одиночка с капризным старшим сыном и вечно кричащим младенцем. Я вижу твоими глазами. Отдохни немного, поспи в глубине. Я покачаю колыбель. Инженер в маленькой фирме, чувствующий, как лучшие годы проходят в ворохе никчёмных чертежей. ради заработка, на который невозможно прилично жить. Отпусти тревогу. Расслабься. А завтра изменит всё. Чужие мольбы, мечты, иногда настоящие молитвы сегодня меня хватит на всех. Пустота внутри легко вмещала все эмоции разом. Люди слышали тихий шёпот, неясный, на самой границе восприятия. В сотне голов сразу: ты сможешь. Всё получится. Не сдавайся. Боль пройдёт. Их мелочные страхи, сомнения и проблемы так смешны, но так понятны, так человечны. В моих действиях не было ни капли добра, лишь холодный расчёт. Я могу заставить жителей плясать голышом на улицах и бить мне поклоны. Но зачем? Чёрный человек наверняка уже пытался давить их директивами, похожими на церковные заповеди: не убий, не укради, веди себя хорошо. Правильные и красивые слова, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Они всего лишь люди, глупые и слепые. Нет смысла их винить, внушать послушание. Нужно позволить им самим ошибаться, преодолевать, расти над собой. Пусть не так жёстко, как делаю это я, но следуя той же дорогой. Нельзя решать всё за них. Однако кое-что давно стоит изменить. Утром десяток чиновников найдут болтающимися в петлях. Преступники всех мастей захотят бросить свои темные делишки, а маньяк, терроризирующий город годами, придет в полицию с повинной. Но это все ерунда, потому что я изменю саму реальность. Создам новое сущее, свободное от стереотипов, полное бесконечных возможностей, без слоганов и навязанных лозунгов, уберу вранье из жизни горожан. Освобожу от бытовухи, от упляющей работы, мобильной зависимости. Я уничтожу... Само понятие зоны комфорта. Люди начнут действовать самостоятельно, следовать своим решениям, а не ждать указаний сверху. Не будет больше бедности, ведь ресурсов с легкой хватит всем. Следующий день станет заряю нового мира. Погрузившись в конструирование реальности, я не заметил выстрела. Из мечтаний о светлое будущее меня выдернуло пламя, опалившее шкуру. Быстро же они взяли след. Такой штукой в меня ещё не стреляли, похоже на гранатомёт или ракетницу. Мощный взрыв снаряда разнёс крышу здания, шпиль согнулся дугой. Ударная волна сбила меня с ног и протащила под летучим перекрытием. Я упал на площадь перед ратушей, не получив ни малейшего урона. Крепкая шкура позволяла не бояться за свою жизнь. Меня больше интересовала реакция горожан, чем ход боя. От ратуши волнами расходилось беспокойство, смешивающееся с любопытством. Слишком запуганный новостями народ даже не выглянул, чтобы узнать, что случилось. Громыхнул ещё один выстрел. Обломки ратуши сыпались на моих последователей, раздавливая несчастных. Это слегка отрезвило. Я резко вскочил и безуспешно закрутил мордой, пытаясь понять, откуда стреляют. Причувствие опасности не отпускало. Просто так палить в демона может только идиот. Значит, план спустить меня с крыши. Я рухнул на землю в тот момент, когда сверху промелькнуло синее лезвие. Голову удалось спасти, а вот рога обрезали под самую макушку. И вновь. Не души рядом, как и в случае с гранатомётчиком. Замерев, я ощупал сознанием ближайшие кварталы. Ничего. Множество случайных людей, умирающие фанатики, но никакой агрессии ко мне. И снова в сполах. На этот раз я готов. В нескольких метрах слева материализовался хворост, размахивая катаной японца. Один из сектантов попытался защитить меня, прикрыв своим телом, но лезвие прошло сквозь него, не заметив преграды. Зато он выиграл мне пару секунд для контратаки. Чиркнув задними лапами по льду, я бросился на хвоста. Но за мгновение до удара мужчина проглотил что-то и исчез. Когти вспороли воздух. "Где ты, старик? Пора отправить тебя на покой". Синий свет из-за спины подсказал, что я лишился крыла. Без боли сложно сражаться. Пришлось включить её, словно щёлкнуть тумблером. Бувало и хуже. Жить буду. Резко развернулся, ударив наугад, но рядом уже никого нет. Что за чертовщина? Ярость затмевает разум, но я стараюсь соображать логично. Он опытнее меня, умнее. Скорость передвижения бессмысленна, учитывая удлиняющиеся лезвия духовного клинка. Эту катану я узнаю где угодно. К тому же то, что он глатает, подозрительно напоминает ослабленные леденцы невидимости. Всё сходится. Он неосязаем и поэтому бессмертен, даже разум агента не ощущается. Стоило мне решить, что я всё понял, как площадь накрыла взрывом и тут же сквозь чёрный дым хвораст принялся размахивать оружием. К счастью, вслепую, но положение явно ухудшалось с каждой минутой. Я наугад дёрнулся влево. Но вышел из домовой завесы и тут же лишился второго крыла. Если до этого у меня оставались живые адапты, то после выстрела я точно остался один. Что за ерунда? Я просто разнёс небольшую армию, а теперь меня уделывают два кожаных мешка, шинкуют словно кочан капусты. Двое. В сознании всплыла фраза: "Агенты Бюро всегда работают в паре". Они действуют как одно целое, атакуют наверняка и внезапно. У меня нет ни единого шанса победить, если бы не маленькое Деталь. Я знаю, как действует та штука, которую они жрут, чтобы скрыться от моей телепатии. Чуть не умер, приняв первый голубой леденец. Отпрыгнув назад, я чуть не лишился руки, но достиг своей цели, спрятавшись за статуей в центре площади. Дедушка Ленин хитро улыбался, сжимая в руке кепку. В большей части городов его уже заменили памятниками хлеборобам. первооткрывателем и прочим нейтральным личностям, но здесь вождя революции ещё не тронули. Правда, в этом не было скрытой подоплёки. Единственная бригада по демонтажу распалась лет 5 назад, а местный скульптор запросил за новую статую непомерно большую для повесившегося мэра сумму. Что ж, поможем жителям городка забыть прошлое. Переждав очередной выстрел, я врубился когтями в постамент. Гранит крошился как пенопласт, и вскоре я упёрся плечом в штанину Ленина. Вурщ страдальчески крякнул и завалился прямо в сторону агента. Всё-таки старику пора на покой. Реакции уже не та. Японец бы успел покроמסать статую в падении, а хвораст лишь ушёл в невидимость, совершив роковую ошибку. Один есть. Неосязаемость, неуправляемая телепортация. Попробуй выйти из этого состояния внутри бронзовой лысины. Угроза ещё не миновала, но я вошёл во вкус. Охотники и добыча поменялись местами. Я знал, где ракетчик, а значит, он уже проиграл. Эти крыши справа. Этот агент мне не знаком, и мы уже никогда не познакомимся. Потому что дядя Володя уже надел свою полевую форму. Щуплый мужичок, тихо спивающийся в квартире, доставшийся от родителей. Дядя и Володя его прозвали соседские дети. Так и повелось. Почти никто уже не помнил, почему забавный дяденька пьет каждый день. Дело в том, что Володя побывал на фронте. Погнавшись за лёгкими деньгами, он записался к контрактным военнослужащим и довольно быстро попал в горячую точку. Обычное дело: прибавка к пенсии, бонус к зарплате, льготы. Государство щедро платило в те годы. Вот только дядя Володя не отсиживался в штабе, а вызывался на любые операции, стараясь принести пользу. За первый год он настрелял так много врагов, что получил двойной бонус к оплате и справку от психиатра с рекомендацией отдохнуть. Он просиживал здесь затянувшийся отпуск, мечтая об очередной командировке в ад. Если честно, мужчина был куда опаснее, чем половина агентов фонда. Настоящая кровавая жемчужина в этом тихом городке, где не все участковые умеют держать оружие. Дядя Володя надел свою полевую форму, взял охотничий карабин и замер на готове. У двери, на чердак. Стоило только внушить враг на крыше, и из бойца мигом выветрился весь алкоголь. Дружелюбный сосед превратился в матерого убийцу, К несчастью, агент оказался терпелив. Он даже не пытался вызвать хвороста, стреляя по статуе, затаился, выжидал. Я уже разворачивался к нему спиной, беззащитным боком, подбегал на удобное для выстрела расстояние. Чего же ты ждёшь? Бей меня, разнеси в клочья. Ноль реакции. Метель снова настигла меня и накинулась на город хищной птицей. В снежном вихре шансы спровоцировать агента стали совсем смехотворны. Ну и чёрт с тобой. Сиди, сколько влезет. Подумал я в никуда и побрёл с площади прочь. Пересёк две улицы и свернул в сквер, когда свист ветра в ушах перебили три выстрела, сливающиеся в один. Дядя Володя сработал идеально. Не пригодились даже охранники местного клуба, которых я расставил на выходах из подъездов. Вселившись в тело контрактника, я для успокоения сделал контрольный выстрел в голову, однако в этом не было нужды. Ракетич оказался обычным человеком, хотя нервы попортил сильнее, чем матёрые аномалии. Как я и думал, совершенно неизвестное мне лицо. Впрочем, невозможно знать всех агентов, их количество постоянно меняется. Думаю, хвост ехал в связке с Локи и заранее спрятался в грузовике, воспользовавшись эффектом леденцов, а увидев смерть своего протеже, захотел отомстить, не дожидаясь подкрепления из фонда. Нашёл местного агента и использовал как отвлекающий фактор. Так или иначе, это всё пешки. Хотелось бы добраться до Михаила или Наташи, но они наверняка сидят в более тёплых городах. Меня больше тревожила скорость, с которой леденцы стали использовать в боевых операциях. Пусть не совсем такие же, явно суррогат, но это действующая магия. Вернувшись в тело демона, я побрёл в сторону аэропорта. Не хочу приносить сюда боли войну. Это мой первый социально-телепатический эксперимент. Пусть враги следуют за мной, а здесь останется мирная земля. И однажды я вернусь, чтобы снять пробу с нового общества. В случае неудачи всегда можно разводить новых людей на фермах. Без образования и примера родителей они превратятся в подобие скота за пару поколений. Получатся бесконечно здоровые тела без всякой возни с мыслями, образами и цивилизацией. В одиночку я смогу передвигаться быстрее, большую часть пути проделал огромными полупрыжками, источая волны спокойствия и скуки. Прохожие рассеянно пялились в мою сторону, не замечая ничего необычного. Ночь входила в свои права. Залитый светом фонарей аэропорт оказался лучшим местом города. На широких плазмах в зале ожидания показывали трансляцию федеральных каналов. Террористическая атака в Санкт-Петербурге. Объявлен траур. Весь мир скорбит с народом России. Президент выступил с официальным заявлением. Разумное решение, обывателям ни к чему знать правду. В новости сменились рекламным блоком Золотого лотоса. Счастливая семья, использующая киберимпланты и роботы-помощники, занимающиеся домашними хлопотами. В конце привычный слоган: "Мы заботимся о каждом клиенте". То же мне, бессребреники. Между прочим, мои прямые конкуренты за сознание обывателей. Вот только у них индульгенция, а на меня объявлена охота. Чёртово лицемерие из фонда. Я уже знал, куда полечу. И хотя нужный рейс был запланирован только на следующей неделе, улыбчивая девушка на стойке регистрации сдвинула расписание. Абсолютно бесплатно. Лёгкость, с которой я внушала окружающим любую глупость, опьяняла. Итак, шесть пересадок до Гаити, в основном в целях дозаправки и смены самолёта. Сильно менять маршрут я не стал, слишком рискованно и вызовет лишнее внимание. Мне приходилось раньше покидать страну, но в паломнические места Индия, Тибет и Иерусалим. Сейчас же предстояла совершенно авантюрная история: Москва, Милан, Амстердам, Брюссель, Майами, Панама. Мысленно я приготовился к горячему приёму при каждом приземлении. Незаметно просидеть десятки часов под камерами аэропорта не выйдет даже у меня. И это не говоря уже о финальном пункте назначения, не славящемся своим гостеприимством. Если повезёт, перехвачу его в Москве. с моим радиусом телепатии можно найти другую дурочку, но я соскучился по старым игрушкам. Хорошо бы кот был с ней. От домино, конечно, мало пользы, но какой уважающий себя маг без животного? Объявили срочную посадку, и редкие пассажиры, сменившие билеты, прошли в салон. Я внушил им: "Вы видите красавчика Бао". Никто не удивился, что суперзвезда с экрана телевизора скрылась в бизнес-классе. Я бы с радостью сел в экономи, но мои нижние лапы упирались в сиденье спереди. Пришлось с комфортом разместиться на кожаных креслах. Взлёт прошёл успешно, несмотря на темноту и непогоду. В опыте пилотов я не сомневался, тщательно просканировав их мысли. Буря мне на руку. Она не позволит сбить самолёт беспилотниками или чем похуже. Возможности фонда в воздухе я даже не представляю. Отбросив тревоги о будущем, я натянул на глаза маску для сна, чуть не порвав её обломками рогов. Из ран на спине и плече сочилась чёрная жижа, Густая, словно смола, она быстро застывала, соприкасаясь с воздухом. В общем, жить буду. Хорошо, что Хворост не использовал клинок Константина. Видимо, двуручник оказался слишком тяжёл для старика. В сирепы ветер разбивал снежинки об иллюминатор, но в моей душе царил холод куда сильнее. И всё же я знал, что поступаю правильно. Это начало нового этапа, как для меня, так и для всего человечества в целом. Вот только снова хотелось есть. Мои аппетиты росли. Шумно выдохнув, я нажал кнопку вызова стёрдэссы.